Алифаньер, алифаньеры – древняя мегафауна, ныне сохранившаяся лишь в зоологическом парке Мордию. Эти животные, знаменитые своими огромными размерами, цепким хоботом и торжественно скорбным видом, считаются чрезвычайно умными, хотя, как вид, они не смогли избежать почти полного вымирания. Но что тогда ум, если не способность находить возможности для процветания? Может ли существо называться умным, если оно позволяет изгнать себя с земли своих предков и держать в клетке? Уж, конечно, умные должны преуспевать там, где глупые погибают. Глядя в слезящиеся глаза Алифаньера, трудно удержаться от подобных мыслей, ходящих кругами точно так же, как сами эти животные кружат по огороженному пространству, в котором заточены.